Глава 29. Локуста. Лакуста. Я увидела его и остолбенела. Он смотрел на меня. Агрипина уверяла, что он никогда не заходит в эту часть Творца, и вот он стоит на пути. Последний раз я видела его семь лет назад, но где бы мы ни встретились, я бы его узнала. У него были запоминающиеся серо-голубые глаза. Казалось, он способен видеть людей насквозь. Теперь он, высокий, широкоплечий, с сильными ногами, был далеко не тот робкий мальчик. Еще немного, и можно будет назвать его мужчиной. Деваться мне было некуда, и я заговорила первой. Я улыбнулась, понадеявшись, что он меня не узнает. «Верно. А ты, полагаю, отравительница Лакуста? У него был холодный и глубокий голос взрослого человека. Мне конец». Агрипина просчиталась. В голове мелькнула идея притвориться кем-нибудь, но он был слишком умен для таких приемов. С умными людьми следует обращаться с должным уважением. «Да», — призналась я, — «но за свое ремесло я уже поплатилась. Несколько лет провела в тюрьме». «И как оттуда вышла?» — настороженно спросил он. «Твоя мать за мной послала». «Ну, конечно». «Давай найдем место для беседы». Он кивнул в сторону апартаментов Августы. «Подальше отсюда». Меня это устраивало, ведь если бы Агрипина нас увидела, то обвинила бы в провале меня, свою ошибку точно бы не признала. Он провел меня в глубину садов, где никто кроме нас не прогуливался, только два или три садовника стригли кусты и обрывали высохшие листья. Мы выбрали скамью подальше от них, да и шум воды в фонтане неподалеку приглушал наши голоса. «Ты убила моего приемного отца». Его голос. Я надеялась, что ни один человек не заговорит со мной голосом суровым и безжалостным, как у богов. Ты притворялась, будто заботишься обо мне, а сама тем временем отнимала его у меня. «Это работа. У меня не было выбора». «Ты могла отказаться». В моем деле отказываться нельзя. И теперь ты здесь, чтобы снова кого-то у меня отнять. Кого? Этого я не знаю. Как это «не знаешь»? Яд на всех действует, отравить можно любого. Она не сказала кого, видимо, решила, что так будет безопаснее. И ты не можешь выведать? Распроси о деталях, скажи, что так легче подобрать яд. Ты когда-нибудь пробовал заставить Августу что-то сделать? «Для такой, как я, это невозможно. К тому же ты, похоже, и сам прекрасно знаешь, как действует яд. Я знаю, что мать принимает противоядие, так она чувствует себя в безопасности. Возможно, всем следует так поступать», — рассмеялась я. «Но скажу тебе по секрету, это не действует. Люди воображают, будто это их защитит, но на самом деле пребывают в мире блаженного неведения». Таких легче отравить, потому что они теряют бдительность. Уж не знаю почему, но мое откровение смягчило Нерона. Он даже едва заметно улыбнулся. Каково это распоряжаться жизнью и смертью? Понимать, что можешь одним глотком своего зелья лишить кого-то будущего? Что ты чувствуешь, когда на нас смотришь? Забавляешься? Или тебе грустно? Я посмотрела ему в глаза». О, эти пронзительные все понимающие глаза. Когда станешь императором, узнаешь, каково это.